Глава 32 Бабушка Марта остановила такси, чтобы ехать с Зельдой домой она не хотела разговаривать при водителе, поэтому они всю дорогу молчали. Каждая смотрела в свое окно. В голове у нее вертелись слова Лилиан. Набирали скорость, и, как снежный ком, катящийся по склону, делались все больше и больше. Неужели она правду сказала? В дом они вошли молча. Марта стянула с себя пальто и бросила на обеденный стол. Ощущение было такое, будто в костях у неё лёд. Она сложила руки на груди и потерла плечи. Зельда подошла к окну. Она смотрела на залив, маленькая и хрупкая. Марта встала позади нее. Стекло запотело от их дыхания. Лилиан сказала, что Томас мне не отец. Произнесла она в полголоса. Зельда слегка пожала плечами. Ах, глупость, она сказала. Марта смотрела ей в затылок. Щеки у бабушки были бледные и худые, но Марта больше не хотела слышать полуправду и отговорки. Она сделала шаг и загородила от Зельды окно. Скажи. «Томас Торм мне отец или нет?» «Мне надо знать!» Зельда вздохнула и тяжело опустилась на стул. Она мяла руки на коленях, и морщины вокруг ее глаз напоминали трещины на керамике. Она избегала гневного взгляда Марты. «Ты была права», — наконец сказала она, «насчёт брачного свидетельства». Бетти была беременна, когда венчалась. Знаю, там написано черным по белому. Я не это спрашиваю. Времена были другие, Марта. На незамужних матерей в обществе смотрели косо. Томас был зрелый мужчина и красивый. Он обещал Бетти, что будет заботиться о ней. Я подумала, что не надо ей торопиться спешить со свадьбой. Пусть люди сплетничают, если им так хочется. Но она хотела, чтобы ты родилась в браке. Кто был моим настоящим отцом? Зельда потупилась. Я не хочу тебя лгать. Так не лги. Зельда опустила голову. Бетти была беременна от другого. Марта запустила пальцы в волосы, Силюсь уложить это в голове. Папа знал? Да, она была беременна, когда они познакомились. Он сказал, что будет растить тебя как родную дочь. И все произошло быстро. Они назначили день свадьбы, хотя те твои дед и бабка были против. Они думали, Бетти забеременела нарочно, чтобы поймать его в силки. Но твои родители сыграли свадьбу, и поначалу все было хорошо. Марта без труда могла вспомнить разные проявления отцовской доброты. Самое раннее, как он взял ее на руки и пел ей на берегу. Лилиан! сказала она шепотом, он тебя любил, но Лилиан была родная дочь, у них отношения были проще. «Я всегда чувствовала, что должна приспосабливаться к его правилам», сказала Марта. «И видела, как мама меняется, чтобы соответствовать». «Он хотел, чтобы за вами был правильный уход». Марта подумала о его правилах и порядках и о том, как все женщины в семье старались ему угодить. Все, кроме Зельды. «А родной мой отец», тихо сказала она, «Ты знаешь, кто он?» Зельда кивнула, но ответила не сразу. «Был молодой человек. Твоя мама его очень любила. Его звали Дэниел МакЛейн». Марта закрыла глаза и мысленно увидела имена на каменной полке под русалкой. «Рыбак. Он погиб в море». Зельда подтвердила кивком. Твоя мама была убита горем. Она узнала, что у нее будет ребенок, когда Дэниел уже погиб. Скорпи тревога из-за ребенка толкнули ее к Томасу. Он был сильный и надежный. Она нуждалась в защите, и он дал ей эту защиту. А как же любовь? Растерянно сказала Марта. Любви не всегда достаточно. «Жизнь — не волшебная сказка». Марта собралась было возразить, хотя слова эти были ей понятны. Любви к Джо оказалось недостаточно, чтобы бросить родителей. «Твоя мать по-своему любила Томаса, но не так, как любила Дэниела. Но ты скрывала, что Томас мне не отец». «Не мне это было объяснять». Марта нахмурила лоб, и тёрла его пальцами. «Почему же ты все таки уехала?» Зельда поднесла палец к губам, собираясь с мыслями. «Твои мама с папой праздновали годовщину свадьбы. Я помню, мне было плохо, я не могла спуститься. Должен был прийти этот противный начальник папы и бабка с дедом с той стороны». Я лежала в детской. Мы с твоим отцом страшно поссорились, и меня понесло. Я перепила и распустила язык. Сказала ему, что он тебе не родной отец. Сказала, при его родных не сдержалась. Он меня выгнал и сказал, что с этой минуты я для них умерла. Она выдержала паузу. Уже не мог меня переносить. Сначала я думала, это преувеличение, что сказано с сгоряча. Но потом ко мне пришла Бетти. Томас поставил ей ультиматум. Или он, или я. Ей пришлось выбирать. И она сказала мне... Сказала... Голос у Зельды сорвался. «Что ты умерла?» «Да, для Томаса», — так он сказал в тот вечер и подтвердил. Велел уйти и больше не показываться. «Я повела себя безобразно, Марта». Марта поднесла руки к лицу и прижала их к глазам. Несколько раз глубоко вздохнула. «Но ты могла не подчиниться, Зельда». Проигнорировать его приказ? Воспротивиться? Или хотя бы дать знать, что ты жива? Я ему поверила. Маме поверила. Все слишком далеко зашло. Могла же ты что-то сделать? Зельда покачала головой. Нет. Да, могла. Марта уже не сдерживалась. Всегда убеждала маму не уступать, а сама не смогла. Сбежала. Зельда попыталась встать со стула, но не смогла. «Подожди-ка минутку, моя милая». «Как же Лилиан узнала?» — требовательно спросила Марта. «Она все слышала и видела. Хотя, думаю, ваши родители пытались это замять. Вероятно, сказали ей, что я была пьяная, Или сказала это назло. Но все таки Марта на миг потеряла равновесие и спиной прижалась к стеклу. Она вцепилась пальцами в подоконник. Все знали. Кроме меня. Я совершила ужасную ошибку. Что бы ни было между всеми нами, он тебя любил. Томас был тебе отцом. Марта опустила голову и заговорила не сразу. «Ты знала, что у меня кто-то был?» Тихо спросила она. «Его звали Джо». Зельда кивнула. «Бетти упоминала о нем. Мы связывались время от времени. Она рассказывала кое-какие новости». «Тайком от папы?» «У нас был уговор». Я обещала не возникать, не появляться, не раскачивать лодку. А она сообщала мне, что у тебя и у Лилиан все благополучно. Марта покачала головой. Но мы с Джо собирались создать семью. Я отказалась от этого, чтобы ухаживать за мамой и папой. Если б я знала, что вся семья скрывает от меня правду, все могло бы повернуться иначе. Ты осталась с ними, потому что ты заботливый человек. Ты приняла решение. Я могла принять другое. Или принять то же самое. Марта всхлипнула. Она осознавала, что бабушка права. Даже если бы она знала, что Томас ей не отец, все равно бы осталось, Не бросила мать. Понимая, что это ее долг. «Куда ты уехала, когда исчезла?» С отчаянием в голосе спросила она. «Я сказала тебе, в Финляндию с Джиной». «Вы с ней вдвоем, да? Всегда были?» Зельда улыбнулась скупо. «Да, с очень давних времен. «Я думала, она что-то вроде твоей сиделки». «Я тебе этого не говорила». Марта невидящим взглядом обвела комнату, обезлюдевший дом, полный семейных воспоминаний, вдруг ставших неузнаваемыми. Бабушка, когда-то представлявшаяся ей чем-то вроде феи крестной, была обыкновенной старухой и лгунией. А сама она даже не знала, кто ее настоящий отец. Никогда еще она не чувствовала себя такой опустошенной. «Как же мой экземпляр синего моря и бурных морей очутился у Оуэна?» Спросила она, совсем поникнув. «Просто по ошибке». Джина собрала ненужные книги на вынос и эту нечаянно положила в коробку с остальными. Марта выдавила из себя смешок. «Так ты даже не пыталась со мной связаться? Мы с тобой увиделись теперь по ошибке?» Я узнала, что Томас и Бетти умерли, только вернувшись в Англию. Думала, что она жива. Она была еще не старая. А я страшно болела несколько месяцев после опухоли. Марти казалось, что голова у нее вот-вот лопнет. Комната вдруг превратилась в клетку. Ее охватило ощущение, которое она испытала в книжном клубе в библиотеке. В висках стучала кровь. Перед глазами все расплывалось, все залило красным. Убраться от всего этого! Взгляд ее упал на пальто, она схватила его со стола. Ты куда? спросила Зельда. от тебя уйти ты была моим лучшим другом я тебе верила не уходи джина будет здесь через несколько минут к черту джину ты врала мне бабушка все эти годы нет я просто не сказала правду один черт выкрикнула марта Она стремительно подошла к двери и распахнула ее. Порыв ветра взбил ее пестрые волосы. Стянув на себе пальто, она побежала.